Глава двадцать «Бупс!» — голос ректора хлестнул кнутом, а глаза стали настолько холодными, что мне стало очень не по себе. «Если еще раз услышу подобное, вылетишь из нашей школы!» Дейм сделал к хранителю артефактов еще шаг. Он словно не контролировал себя. Я схватила его за руку, внезапно испугавшись, что он может попросту убить этого болтливого дурака. Это сработало. им остановился и обернулся ко мне. «Не надо!» — выдохнула я еле слышно. Так меня напугало его лицо. Он нахмурился, заметив мой испуг, и... остался на месте, позволяя удерживать себя, хотя легко мог вырвать руку. Хранитель так опешил от всего произошедшего, что даже не сразу смог ответить. «Простите!» — с явным трудом выдавил он с пятой попытки. Голос звучал хрипло. «Я предупредил!» — холодно произнес ректор и обернулся к нам. «За мной!» Мы втроем вышли из хранилища и пешком отправились к ректору в кабинет. По дороге ничего не обсуждали. Разве что Дарфонд рассеянно спросил, как проходит моя адаптация к новому учебному заведению. Я также рассеянно ответила, что все хорошо. Он одобрительно угукнул и замолчал, более не требуя подробностей. К разговору мы вернулись, только оказавшись в кабинете ректора. «Так вот», — продолжил он, будто и не прерывался. Подобный эффект мне приходилось видеть лишь однажды, когда получилось завладеть предметом, который занесло к нам из пустоты, ну, то есть из пространства между мирами. Из этого мы можем сделать вывод, что, вероятно, твой КПФЛОК — это обитатель пустоты. Честно сказать, я пытался найти о нем информацию в нашей библиотеке, даже в закрытом разделе искал но безуспешно. Однако, если он из пустоты, многое объясняется. Когда я искал информацию о блуждающих, то видел упоминание, что изредка некоторые из них, самые сильные, могут ходить в пустоту. Вероятно, у тебя есть такая способность, раз ты смогла призвать существо оттуда. Но об этом, конечно же, нельзя никому знать, — поэтому избегая разговоров о кпфлоке вне этого кабинета. Твои способности могут напугать других магов, а нам это не нужно. Поэтому, если кто-то увидит шарик, то просто говори, что это созданный тобой магический питомец. Я прослежу, заверил Дейм. Отлично. Тут же успокоился ректор, будто этого заверения было предостаточно, чтобы перестать. Волноваться. А я буду до последнего искать информацию о КПФлоке, даже за стенами академии. Ах да, Ульяна, перстень тоже не снимай. Такую потрясающую вещицу вряд ли получится еще где-то найти. Жаль, что она подвернулась нам только сейчас. Он огорченно покачал головой и погрузился в размышления, сосредоточенно глядя в одну точку. Пара скоро начнется тихо напомнил Дейм. Мы пойдем. А вы еще здесь? Очнувшись, изумился Дарфонд. Моя первая официальная магическая пара была посвящена важнейшему для меня, по словам Дейма, предмету концентрации. Честно сказать, услышав это, я огорчилась. Мне хотелось учиться чему-то более волшебному. Зели варенью, например. Однако возражать не стоило. Я помнила, что ректор специально подобрал мне занятия, которые помогут в кратчайшие сроки овладеть даром. А его авторитет для меня был непоколебим. Аудитория, в которую привел меня Дэйм, отличалась от тех, что я уже видела. Это был круглый тренировочный зал с супругим покрытием на стенах, полу и даже потолке. В качестве сидений здесь использовались квадратные и очень легкие, будто надувные, пуфы. Однако преподаватель был мне знаком. Им оказался зеленоволосый Лавериус. Я так обрадовалась, когда это поняла, а потом с подозрением глянула на Дейма и уточнила. «Вы с ректором нарочно подгадали таким образом, чтобы моя первая пара прошла в комфортной для меня обстановке, да?» «Я подумал, что так тебе будет спокойнее», — отозвался он. «И предложил это ректору. Он одобрил». «Спасибо, Дейм. с некоторым усилием поблагодарила я. Он не ответил, только глянул на меня, как мне показалось, чуть насмешливо. Видимо, понял, как нелегко мне признавать его правоту. К счастью, комментировать не стал. Лавериус, заметив, как мы входим в аудиторию, сначала удивленно расширил глаза, вглядевшись куда-то сквозь меня и, очевидно, заметив изменения, а потом одобрительно улыбнулся и махнул мне рукой, как старый знакомый. Студенты же, успевшие прийти ранее, с интересом притихли, провожая нас острыми взглядами. К счастью, их было пока немного. «Смотри, она скрыла сущность!» — уважительно шепнул кто-то. — Ну да, я бы тоже скрыла на ее месте, а то ведь лезут, наверное, все. Я чуть замешкалась, не зная, куда лучше сесть, и тогда Дэйм просто взял меня за руку и повел к двум пуфам, расположенным по диагонали от входа. Он сначала усадил меня, а потом придвинул свой пуф поближе и сел рядом. Впрочем, сейчас меня это порадовало, Так было спокойнее. Если вдруг с непривычки запутаюсь и начну творить что-то не то, он поможет. Мне ведь никак нельзя опозориться перед остальными. Они не должны понять, что я первый день учусь магии. Вскоре весь зал заполнился студентами. Неподалеку я заметила знакомого парня, похожего на Антошку Мякишева, и почему-то обрадовалась ему, как родному. «Поднимите руки!» «Кто думает, что мой предмет не такой важный, как, например, боевые чары?» Оглядев в зал веселым взглядом, начал Лавериус. Он словно прочитал мои мысли, поэтому я слегка насторожилась. «Давайте, давайте! Вы же знаете, что я ругаться не буду!» Переглянувшись, студенты начали поднимать руки. Подняло почти 90% присутствующих, включая меня. Дейн да поднимать не стал. — Угу, интересно. Что ж, теперь ясно, насколько вы уважаете мой предмет. Лавериус изобразил скорбную и забавную рожицу, но было ясно, что он ничуть не обижается. — В таком случае позвольте задать еще один вопрос. А знаете ли вы, как можно выиграть в магическом поединке, вообще не применяя магию? «Есть идеи?» Все призадумались. Видимо, идей не было. «Подкрасться сзади и огреть противника большой дубиной!» Наконец выпалил парень с встрепанными голубыми волосами. Остальные захихикали. «Отличный вариант!» — театрально поаплодировал Лавериус. «Кстати, вполне действенный. Еще мысли?» «Сбить концентрацию», — тихо произнес Дейм, однако преподаватель услышал. «Верно. Давайте-ка продемонстрируем. Антус, выйди сюда». «Почему я?» — проворчал тот самый парень с голубыми волосами, неохотно вставая и выходя в центр зала. «Потому что именно ты, я слышал, призывал сегодня товарищей прогулять мою пару, так как, цитирую, «Да кому нужна эта бесполезная концентрация?» Антус покраснел, беспомощно оглянувшись на зал. «Ничего, ничего», — почти пропел Лавериус. «Я не в обиде. Просто хочу показать тебе, кому она, собственно, нужна. Итак, твоя задача — меня обездвижить. Обещаю, я не буду применять никаких заклинаний». И если сможешь меня обездвижить с первой попытки, тогда освобожу от пар до конца учебного года. Как тебе сделка?» Антус воодушевился. «Согласен». Они встали друг напротив друга. Дейм, объявишь начало и конец поединка», — велел Лавериус. «Хорошо», — бесстрастно согласился Дейм. «Начало поединка!» Антус встал в позу, сложил руки перед собой, но тут Лавериус внезапно заявил. «Ты послал записку с любовным признанием Элейне. Я слышал, как она зачитывала ее вслух подругам и смеялась над тобой». Антус вздрогнул, резко вскинув голову и уставившись на преподавателя. Руки бедняги дернулись и заискрились, будто случилось короткое замыкание, а потом вдруг покрылись белой прозрачной корочкой. Он беспомощно встряхнул ими, но разъединить не смог. Видимо, заготовленное заклинание ударило по нему самому. «Конец поединка!» — хладнокровно констатировал Дэйм. «Я пошутил», — сочувственно сказал Разнесчастному Антусу преподаватель. Она, наоборот, радовалась, что ты наконец-то ей признался. Правда? Приободрился Антус. Вы мне соврали, получается? Именно, но цель достигнута. Ты утратил концентрацию, сбился во время плетения чар и в итоге сам же пал жертвой собственной магии. Не надо недооценивать коварство врага. Если ваш противник не поработал хорошо над концентрацией, выбить его из колеи очень легко. Можно заставить его испугаться, разозлиться или смутиться. «Второй раз это не сработает!» Запальчиво воскликнул уязвленный Антус, который до сих пор вынужден был торчать посреди зала заколдованными руками. А если я приму облик полуобнаженной красотки? Какетливо подмигнул Лавериус и заправил локон за ухо. Ответ покрасневшего Антуса утонул в хохоте других студентов. Когда все отсмеялись, преподаватель снял с рук незадачливого студента чары и велел ему вернуться на место. Как вы видели, концентрация невероятно важна даже важнее боевых навыков, — подытожил Лавериус, почему-то, глядя на меня, будто вся эта демонстрация нужна была, чтобы донести мне эту идею. «Умный и хитрый враг попытается влезть в ваши мысли и отвлечь вас во время боя, но вы не должны поддаваться, иначе ваш разум затянет паутины чужой воли, и ваше собственное тело станет вашим врагом». Я невольно вздрогнула. Он же совершенно точно намекает на черную паутину. Мне вспомнились затянутые ею лица друзей и их рассказы о кошмарах и жутком голосе в голове, который требовал подчиниться. Вот почему ректор направил меня сюда. Этот предмет действительно очень важен для меня, особенно если это ведьма, тантара, мастерски проникает в чужие мысли. А теперь, когда все, надеюсь, поняли важность концентрации, начнем тренировки. Лавериус махнул рукой, и перед каждым студентом возникло и зависло в воздухе круглое зеркало в черной оправе. Ваша задача — очистить голову. Зеркало будет демонстрировать вам картинки из вашего подсознания, то, что вызывает вашу реакцию, а еще задавленные мысли, страхи или воспоминания. Оно реагирует на острые эмоции и показывает именно то, что заставляет вас их испытывать Если вы поддадитесь и позволите зеркалу полностью захватить власть над вами Оно будет питаться вашей энергией и увеличиваться в размерах Если будете бороться, оно уменьшится Ваша задача — сделать так, чтобы оно исчезло Чем решительнее вы будете, тем быстрее справитесь с задачей. Если отведете глаза, зеркало начнет расти быстрее. Начнем. Он хлопнул в ладоши. Я с внутренней робостью вгляделась в зеркало. Поверхность пошла рябью. Какие ужасы оно мне покажет? Может, ту жуткую псину из сна? Или еще что похуже? Неважно. Не позволю себя сломить. Я сама порадовалась собственному решительному настрою. Ну что, попробуй меня напугать, гадкая стекляшка.